Эта радость была написана на ее лице, и она колено преклоненно возносила за нее благодарение Небу. В нашем доме места хватило бы для всех, кто тетушка идти остаться не пожелала. После того, как она почти три года заменяла мать нашим детям, сложить себя эти обязанности ей было мучительно больно. И будучи отодвинутой на второй план, она отказалась даже жить с детьми под одним кровом и переселилась вместе с отцом в дом на Берри Сент. Эдмонс, неподалеку от нас, где продолжала втихомолку баловать своих старших племянника и племянницу. Примерно через год после нашего возвращения в Англию скончался мистер В., ямайский плантатор. Он завещал идти половину своего состояния, и тогда мне впервые открылась, как велика была привязанность к ней этого достойного человека, который таким способом выразил ей свою вечную любовь, несмотря на то, что она его отвергла. Одному богу известно, какую часть капитала своей тетушки успел с тех пор растранжирить мусье Майлз. Сколько стоило его производство в чине и обмундирование, его роскошные парадные мундиры, его карточные долги и разного рода маленькие приключения. Или вы думаете, сэр, что мне неведомы свойства человеческой натуры? Разве я не знаю, во что обходится посещение трактиров на Пэлмал? Петит-супе. Интимные ужины по-французски.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 Мне казалось порой, что мой брат Хелл, предмет полудетского увлечения Эти, навсегда сохранил власть над ее сердцем, и когда он 10 лет тому назад приехал повидаться с нами, я рассказал ему про эту давнюю влюбленность в него идти, не без тайной надежды признаться, что он попросит ее заменить ему миссис Фанни, которая к тому времени уже покинула земную юдоль.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 Генерал хелл получил назначение в Париж как представитель американского генерального штаба и покинул нас, облачившись в желто-голубой мундир с легкой руки мистера Фокса и других господ, вошедший в моду и у нас. Он был весьма обласкан при Версальском дворе, невзирая на то, что представить его христианейшему из королей его супруги взялся маркиз де Лафайет, который был не в большой части у королевской читы.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 «Истинная правда, Блейк, я молился, притом от всего сердца. Я никогда не забуду о том, что носил его мундир», — говорил Хелл. «Ах, если бы Вулф прожил еще двадцать лет», — говорил генерал Ламберт. «Ах», — восклицал Хелл, — «послушали бы вы, как отзывался о нем генерал». «Какой генерал?» — спрашиваю я, чтобы его подразнить? «Мой генерал», — говорит Хелл, — «встает и наполняет бокал. Его превосходительство генерал Джордж Вашингтон за его здоровье».